Красное солнце идет к закату, Варяжское трупье плывет к западу. Сколько двиняне празднуют об обеде, О богатой добыче, Столько тужат о кирике. Он лежит со смертной стрелой в груди, Весел и тих. На вечерней воде стал прощаться с дружиной. «Поспешайте на Русь, на Двину с победную вестью». Оставьте меня и варяжское судно в благодарную жертву Студенному морю. И дружина, затеплив по бортам жертвенной лодьи восковые свечи, с прощальную песней на своем корабле отплыла на Русь. В полночь вздохнуло море, затрепетало пламя свечей, послышался крик гусиный и голос Алешин. — Здрав будь, Кирик, братья и господине! Ликует Кирик о смертном видении. — Алешенька, ты ли нарушил смертные на оковы? Как восстал ты от вечного сна? Снова пронзительно вскричали гуси, затрепетали жертвенные огни, прозвенел Алешин голос. — Я по тебя пришел, сильнее смерти дружная любовь. Две тяжелые слезы выронил Кирик. Люто мне, люто! Я нарушил величество нашей любви. В третий раз гуси вскричали, как трубы сгремели. Колыхнулось пламя жертвенных свечей, и Кирик увидел названого брата. Глядят очи в очи, устами к устам, и голос Алешин, что весенний ручей и свирель. Кирик! Подвигом ратным стерта твоя вина перед братом. Мы с тобой поплывем в светлый путь, В гусиную белую землю, Где вкушают покой души добрых и храбрых. Там играют вечные сполохи, Туда прилетают легкокрылые гуси Беседовать с мертвыми. Там немолчно ракочут победные гусли, Похваляя героев. Завязалась проматерь морская, по ветер И взяла под крыло лодью кораблик, Где Кирик навек позабыл печаль и тоску. «Гусиная земля» — легендарное название Северного полюса. Легенда записана писателем Ширгиным. Долго царило молчание у костра Грумоланов. Блина о седой старине напомнила мореходам славные дела предков. Из тумана давнего прошлого выплывали древние корабли новгородцев. Свежим ярким цветком раскрывалось полярное утро, и небо и море разовели нежными красками. Алексей со Степаном уже хлопотали у плота крепко привязывая его ремнями к корме Осиновки. На плоту должен был остаться Степан, с большим правилом удерживать его, чтобы не рыскал из стороны в сторону при буксировке. На лодке за сели Алексей с Ваней. Федора, как больного, усадили на корму. Мишку в лодку не пустили, и он расположился на плоту у ног Степана, обиженно озираясь на Ваню. Грести было тяжело. На буксире громоздкий плод. Тому и вернулись только вечером, совсем выбившись из сил. Но Алексей боялся оставить плод на воде, не унесло бы в море ненароком. И через силу, не отдыхая, охотникам пришлось вытаскивать бревна на берег. В избе все было в порядке. Около дверей и окон охотники заметили много медвежьих и песцовых следов но пробраться внутрь зверям оказалось не под силу. Войдя в горницу, Алексей прежде всего зажег светильню и добавил зарубки на своем календаре. Сейчас поморы были уверены, что уже недолго им осталось так отсчитывать время. К следующему вечеру весь лес, привезенный с моржового острова, был аккуратно сложен вплотную к стенам избы. И нам теплее, И лес сохраннее, радостно потирал руки Степан, смотря на штабеля бревен и досок, прикрывшие жилье зимовщиков.